магазине От, мне пожалуйста 49 граммов вареной колбасы давайте с 50 а? а давайте гулять так гулять <связь> <связь> познакомился парень с девушкой погуляли и парень говорит ну э -э, что может, ко мне поедем Ой, ты знаешь я тебе прямо скажу Я, наверное не современные Но у меня такие принципы. В общем, я решила оставаться девушкой. Пока не буду уверена, что я действительно люблю того мусину, который рядом со мной. Вот. Ладно. Тяжеловато, наверное, тайзы а? Ну, в общем-то, нет. Вот мус, тот психует, да. Впервые в цирке! Представление «Собачья свадьба! Супер аттракцион! Собаки на собаках!» В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, для чего нужны зыбкие гвозди? Жидкие гвозди нужны для того, чтобы забивать их в зыбкие доски И делать из них жидкие стулья Все свободное время ребята пропадают в клубе юных туристов За год пропало человек 200 уз.